Глава 94 четвертая Коул Я бежал так быстро, как только мог, но недостаточно, чтобы убежать от боли, терзавшей меня. У меня кружилась голова, меня тошнило, когда я влетел в открытую дверь дома и взбежал вверх по лестнице. Если бы какой-то безумной случайности рай существовал, я знал, где будет Сойер, но не мог сказать того же о себе. Однако это было неважно. Жить в мире без Сойер для меня не вариант. На самом деле, это мое определение ада. И что я собирался сделать? Что ж, карма та еще, сука. Я схватил веревку из-под кровати Лиама. Я нашел ее через несколько недель после его смерти. Оказалось, он взял ее из гаража, как будто он это спланировал. Сломанная штука в моей груди стучала так, словно готова была взорваться в момент, когда я открою дверь гардеробной». Мама говорила нам, что величайшие истории любви были еще и самыми трагичными. Наша ссор история не стала исключением. Но как бы я ни злился, что нам было отведено так мало времени вместе, я был так чертовски благодарен за то, что мне вообще выпал шанс любить ее. Я просто хотел бы, чтобы она любила себя так же, как я любил ее. Сойер вылечила всю мою боль своей любовью, но я не смог сделать то же самое для нее. Я провалился. И сейчас я наконец-то знал, что, наверное, чувствовал Лиам в этой гардеробной. Ему тоже нужен был кто-то, кто вылечил бы его боль любовью. Но этого не случилось, потому что у него не было Сойер. Мне удалось почувствовать что-то, чего он никогда не чувствовал. «Прости меня», сказал я, садясь на пол в его Сжав веревку в руке, я сделал несколько выдохов и принялся ждать того знакомого укола в груди, того, который подсказал бы мне, что ее больше нет, потому что я сразу отправлюсь за ней. Может быть, То, что я был недостаточно силен, делало меня трусом, но мне было насрать. Если вашу родственную душу безжалостно не отняли, как отняли мою, вы не могли осуждать меня или мои действия. Вы не могли сказать, способен ли я был вытерпеть эту боль или нет. Вы не имели права диктовать, сколько я мог вынести. А, закрыв глаза, я попросил в последний раз... — Его не должен, лям Ну, если у тебя есть там какие-то связи, пожалуйста, верни ее мне. Она нужна. Дверь гардеробная резко распахнулась. — Иисусе! — взвала Джейс. — Какого хрена ты творишь? — Это не то, чего я ожидал. Я думал, они оба все еще находились в больнице, хотя я выбежал оттуда, как летучая мышь из ада, так что можно было и догадаться. О, Боже! Завопила Бьянка, подбегая к Джейсу сзади. Почему? Как... У нее вырвалось сдавленное рыдание. «Как ты мог?» Я сказал им правду. «Я не хочу оставаться здесь без нее». Присев на колени, Джейс выхватил у меня из рук веревку. «А я не хочу потерять еще одного человека, которого люблю. Особенно так. Он провел рукой по лицу. Я знаю, это больно. Я даже представить мать твою не могу, насколько, но, черта с два, я позволю тебе это сделать». «Ты не можешь бросить на кол прошептала Бьянка. «Мы любим тебя!» Они не понимали. «Это не значит, что я не люблю вас. Ведь я люблю...» Я сглотнул комок в горле. «Я не самоубийца. Не хочу умирать. Я просто не...» «Я понимаю», — проговорил Джейс. «Честно. Но ты не можешь бросить людей, которые все еще здесь. Людей, которые по-прежнему любят тебя». Схватив за шею, он потянул меня к себе, пока наши лбы не столкнулись. «Потерять тебя меня просто уничтожит, братишка. Ты этого хочешь?» «Нет. Нет. Хорошо. Он отпустил меня. Тогда никогда, никогда не вытворяй ничего подобного. Не важно, что случится». Бьянка вытерла слезы тыльной стороной ладони. Я даже не знаю. Звонок мобильника Джейса оборвал ее, он поднес трупу к уху. Эй, мы вернемся? Погоди, что? Его выражение лица изменилось. Ты серьезно? Глаза распахнулись, и он посмотрел на меня. Подожди, детка. Джейс положил руку мне на плечо. Я знаю, ты не веришь в Бога. Но веришь ли ты в чудеса? Понятия не имею. со мной они раньше никогда не случались он усмехнулся что же тебе стоило бы засраниться потому что через несколько секунд после того как они перестали подавать ей кислород и выключили приборы суэра начала дышать самостоятельно и сжала руку своего отца твою мать восыкнула бьянка джей закивал я знаю я не слышал конец его предложения ведь я уже выбежал из комнаты что это значит мистер чер сделал резкий вдох «Мы пока не знаем, она все еще немного не в себе. Доктор сказал, что она, возможно, не придет до конца в сознание до утра. Но тот факт, что она самостоятельно дышит и смогла сжать мою руку — это чудо!» Мужчина улыбнулся. «Именно!» Его улыбка стала шире. Хватка была крепкая, колу, как будто она знала, что это я. Эти слова звучали музыкой для моих чертовых ушей. «Я могу увидеть ее?» «Можешь, но...» «Врачи сказали ее не беспокоить». Нужно вести себя тихо рядом с ней и дать ей отдохнуть. Я справлюсь. Господи, пока Суэр жива, я справлюсь с чем угодно. Свет был выключен, когда я вошел в палату. Медсестра оставила рядом, перекладывая ее на бок. «Пара минут», — прошептала она. Я подавила желание попросить ее убраться. Скоро будет пересменка, и придет другая медсестра, которая с большим пониманием относилась к тому, что мне нужно было видеть Сойер, когда я этого хотел. Я дождался, пока медсестра выйдет за дверь и лег на кровать рядом с моей святошей. Наверное, мне было не положено, но кучи приборов больше не было, а мне нужно было быть ближе к ней. Эй! Тихо проговорил я, дотянувшись до ее руки. «Просыпайся, когда будешь готова». «Хорошо». Я поцеловал ее за ухом. «Я буду здесь». Я облегченно выдохнул, когда она сжала мою руку. Я поднял глаза к потолку. «Спасибо». Он сделал это ради меня. Я знал это.